Глава вторая. Галина Клинских. Супруга Юрия Клинских – необычайно красивая женщина. И, несмотря на кажущуюся хрупкость, очень сильная. Она просто заставила себя говорить о тех вещах, о которых предпочла бы молчать. А еще у Юрия замечательные дочки. Старшая, Ирина, во время нашего разговора молча свернулась к клубочкам на диване. «Она очень переживает утрату отца», – говорит Галя. Да еще и в школе эти разговоры. Она совсем молчаливой стала. А младшая Лиля беззаботно возится с огромным серым котом. Мы еще ей ничего не объяснили. Сказали, что папа далеко уехал. Ну, что о себе рассказывать. Родилась я в городе Усмани Липецкой области. Жили мы с матерью, отца не было. Мама нас сестрами воспитывала. Три сестры нас, как у Чехова. Школу закончила, поехала в Воронеж поступать в институт лесотехнический, но на экзаменах провалилась, не набрала нужных баллов. Тогда пошла в училище, номер я уже не помню, от завода электроника, паяла там приборчики электронные, микросхемы всякие. Потом пошла на завод работать, замуж вышла, а теперь с детьми вот сижу. Как я с Юрой познакомилась? Когда я в ПТУ училась, нас в колхоз на уборку свеклы послали. Там мы и познакомились с Юрой. Он там у бабушки с дедушкой жил, еще до армии. Я помню, жили мы типа в общежитии, обыкновенный деревенский дом в три комнаты. Вечером девчонки шли гулять, а я книгу читала. Не хотела гулять вообще. Это Юра меня первым заметил, я ему понравилась. Он еще под моим окном на гитаре пел — Я его песню запомнила. «Милая, зачем к другому ты ушла? Милая, зачем любовь ты предала? Ведь я люблю тебя, поверь, Но ты с другим уже теперь. Милая, зачем любовь ты предала? Я прошу, приди ко мне хотя бы на час. Я прошу, ведь очень горько мне сейчас. Но неужели тот другой Для тебя любимый и родной? Я прошу, приди ко мне хотя бы на час». Не знаю, чем он мне понравился. Наверное, стало мне его жалко. Почему? Мне всегда его жалко было. Без мамы, одинокий такой, ну не знаю. Песни пел, познакомиться хотел, потом, конечно, совсем другим человеком оказался. Какой? Ну, не таким, каким он мне поначалу представлялся. Все тогда молодые были, он весело ухаживал. На мотоциклах приезжали, на гитарах пели весело. Я сначала думала, что он очень несерьезный, разухабистый такой, шпана, одним словом, и хулиган. А потом я его поближе узнала. Он оказался очень серьезным, общительным, добрым и простым. Мне интересно стало. А в ноябре его в армию забрали. Я его ждала, письма писала. Служил на Дальнем Востоке, на границе с Китаем. На танке ездил. Не знаю, чем-то он мне в душу запал. почему то чувствовал что он не очень избалован женщинами. Он ухаживать совсем не умел, абсолютно. Ну, так, время проводили. В кино ходили, на речку, на мотоцикле ездили. Он очень рискованно водил. Помню, как он разбился, это уже было после нашей свадьбы. Он поехал на мотоцикль, я его упал и разбился. Приезжает весь в крови. Мы хотели его в больницу отвезти, а он отказался. Нет, ничего не надо. Всё само заживёт. Сам забинтовал руку и лёг спать. Беспечным он был немножечко. Потом он вернулся, в общежитие ко мне ходил. Свадьбу обыкновенно сыграли, как все. Он в костюме строгом, я в белом платье. Шампанское пили. Он меня через мост на руках нёс. Ну, как у всех. Сейчас уже не вспомнишь подробности. Я похороны не помню, как в тумане всё». Так эти праздники, все как будто бы во сне было. Поженились, нормально жили. Дочь Ирина родилась 3 августа 84-го. Он пришел в роддом такой смешной, такой растерянный. Я ему в окошечко дочку показываю. Он аж от радости весь засветился. Я еще беременная была, а он уже любил ее, свою дочку». Он вообще-то хотел мальчика, а потом, когда узнал, что будет девочка, сказал «Ну что ж, пусть будет девочка». И стал разговаривать с ней, когда она была еще у меня в животе. Он тогда еще в милиции служил, в ГАИ. Хотя милицейская служба не для него была. Не по его характеру. От него требовали каждый день определенное количество штрафов выписывать, а он не хотел. Говорил, что не может человека штрафовать просто так не любил с людьми придираться три года отслужил потом бросил у грузчикки пошел стал параллельно музыкой заниматься группу свою собрал я конечно тоже рок музыку слушала но не особо увлекалась кино слушал алису западные всякие группы я и юру слушала на его концерты ходила хотя дочь еще маленькая была я читать любила фантастику а он мистикой зачитывался Фильмы мистические смотрел. Хотя он был очень спокойным, всегда мне говорил. Ну, что ты, маленькая, что ты волнуешься? Сейчас все сделаем хорошо. Он вообще простой был, с ним легко было разговаривать. Выпивал иногда. Знаете, есть такие люди, они, когда выпьют, становятся злыми, агрессивными. Юра, он наоборот, становился добрым таким. Выпьет и любил музыку послушать. Обыкновенный парень. Звездной болезни у него никогда не было, только на гастролях пропадал много. Однажды он с концертов вернулся и заявил, что хочет еще одного ребенка. Вот 13 января 95-го у нас появилась Лиля, младшая дочка. Юра тогда часто дома жил, хорошо все было. Он меня поддерживал, любил. Про любовницу его я узнала три года назад. Он тогда из Германии приехал и все сам рассказал. Хотя я и раньше догадывалась Он меньше дома стал бывать. Раньше приезжал с гастролей и сразу домой, а потом стал задерживаться в Москве все дольше и дольше. Стал выпивать много, а потом приехал и все сказал. Когда я узнала о боли, то сама сказала, давай разведемся. Она молодая, она... «Тебе ребенка родит». Он отказался и объяснил, «Мне же надо где-то в Москве жить. Не буду же я у друзей жить постоянно». Сказал, «Ну, это так, временно, пройдет. Ты, Галя, меня подожди чуть-чуть». Только так он мне и говорил. «Вы для меня семья, как я вас брошу? Я без вас и не смогу жить». Ну, я ему говорила, детей-то ты не бросишь, так же видеться будешь. А он отказывался. А года два назад он колоться начал. Я, когда узнала, что это Оля его на наркоту посадила, стала уговаривать его бросить, лечиться. Он лечился, но все было бесполезно. Да и как бросишь, если подруга его уговаривает, мол, давай, попробуем нам полегчает, ну, один разочек, уколимся Все бесполезно было. Потом он и гепатит через это дело подхватил. Я ничего больше не хочу говорить. Вот только одно помню. В день похорон я пришла домой, смотрю, а на крыше соседнего дома вращается такой шарик, серебристый весь и лучики пускает. Но я пригляделась... Раньше-то его не было там, и взяться ему неоткуда. Шарик повисел, повисел и пропал. Так я думаю, Юра попрощался с нами».